Минуту все помолчали, а затем разговор возобновился. "Пустите", сказал уже председатель. "Я только хотел посмотреть, может яйца фальшивые". Не отпуская подлинника, Евтушевский поставил лампу на стол и поднял яйцо с пола. Оно было тяжёлым и весило не меньше 3 фунтов. "Яйцо, что надо", завистливо сказал Мсье, "но может оно всё-таки фальшивое". "Чего ещё выдумали?" Дудочник высокомерно усмехнулся. «Станет вам, курица, нести фальшивые золотые яйца? Фантазии ваши! Слушайте, да тут же пробу есть, ей-богу, как на обручальном кольце!» На удивительном яйце действительно было выбито клеймо пробирной палатки, указывающее пятьдесят шестую пробу. «Ну, теперь вас арестуют», — сказал подлинник. «И задавят налогами», — добавила мадам. А курицу отберут. И яйца отберут. Евтушевский растерялся. Известковые тени легли на его лицо. Какие яйца? Ведь есть же только одно яйцо. Пока одно, а потом будет еще. Я уже слышал об этом. Это же известная история о том, как курица несла золотые яйца. Евтушевский? Месье Евтушевский? Имейте в виду, Месье Евтушевский, что один дурак такую курицу уже зарезал? Был такой прецедент. И что там было внутри? С любопытством спросил старый дудочник: "Ничего не было. Что там может быть? Потраха?" И Втушевский тяжело вздохнул, повертел яйцо в руке и стал шлифовать его обрюки. Яйцо заблестело пуще прежнего, лучи ламп отражались на его поверхности лампадным, церковным блеском, и Втушевский не проронил ни слова. Председатель лжи артели озабоченно бегал вокруг старого дудочника. Он очень волновался, давил ногами клетки и чуть даже не наступил на притихшую курочку. Евтушевский молчал, тупо глядя на драгоценное яйцо. — Месси Евтушевский! — закричал подлинник. — Почему вы молчите? Я же вам разъяснил, что в курице никакого золота не может быть. Слышите? Месси Евтушевский! Но владелец чудесной курицы продолжал хранить молчание. Они его зарежут, закричал Подляник. Зарежут и ничего не найдут, добавила мадам. Откуда же берётся золото? раздался надтреснутый, полный неизменной страсти голос Евтушевского. Вот дурак заорал, разозлённый уже председатель. Оттуда берётся. Нет, вы скажите, откуда, оттуда? Месье Подляник с ужасом почувствовал, что ответить на этот вопрос он не может. Минута-две он на задатчино сопел, а потом сказал: "Хорошо. Мне вы не верить не надо. Но председатель лоп, что нет неграмотность, вы можете поверить? Учёному человеку вы доверяете? Евтушевский не ответил. Супруги подлинник ушли, оставив старого дудочника наедине со своими тяжёлыми мыслями. Всю ночь маленькое окошечко домика было освещено. Из дома неслось куда-хта не курицы, который Евтушевский не давал спать. Он по минутно брал её на руки и окидывал безумным взглядом. Котру весь Колоколамск уже знал о чудесном яйце. В супруги Подляник провели остаток вечера в визитах. Всюду под строжайшим секретом они сообщали, что курица Евтушевского снесла 3 фунта золотой, и что никакого жульничества здесь быть не может, так как на золоте есть клеймо пробирной палатки. Общее мнение было таково, что Колоколамску предстоит блестящая будущность. Началось паломничество к дому Евтушевского, но проникнуть в дом никому не удалось, дудочник не отвечал на стук в двери. Наконец к дверям домика протиснулись подлинники, ведя с собой председателя смешанного русско-украинского общества «Этнеграмотность» товарища Балюстрадникова. Это был человек очень худой и такой высокий, что в городе его называли «человеком верстой».